Александр Дюма. «Викон доброжелон де или «Десять лет спустя». Том 2. Часть 3. Глава 1. Бесполезные усилия. Отправившись к Дегишу, Рауль застал у него Деварда и Маникана. После истории с дуэлью Девард сделал вид, что не знаком с Раулем. Дегиш встал навстречу Раулю. Горячо пожимая руку друга, Рауль бросил беглый взгляд на его гостей, стараясь угадать, чем они озабочены. Девард был холоден и непроницаем, манекан, как будто весь был погружен, в созерцание убранства комнаты. Дегиш увел Рауля в соседний кабинет и усадил его. «Ты выглядишь молодцом», — сказал он ему. «Странно», — отвечал Рауль. «Настроение у меня весьма неважное. Так же, как и у меня, Рауль».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 Я вспоминал твои советы, призывал на помощь все свои силы. Я хорошо понимал, на что я иду. Это гибель, я знаю. Но пусть. Я все-таки пойду вперед. Безумец. Ведь первый же шаг погубит тебя. Пусть будет, что будет. Однако ты рассчитываешь на успех. Ты думаешь, что принцесса полюбит тебя. Я не уверен, Рауль, но надеюсь. Потому что без надежды жить невозможно. Но, допустим, ты добьешься счастья.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 Хорошо или плохо, мне все равно. Вот чего я хочу от себя, моего друга, моего брата. Последние три дня принцесса в непрерывном опьянении от восторга. В первый день я не решался взглянуть на нее. Я ненавидел ее за то, что она не страдает, подобно мне. На другой день я не мог отвести от нее глаз. И она, я это заметил, она, Рауль, смотрела на меня, если не с состраданием, то с некоторой благосклонностью. Но между нами встал третий. Чья-то улыбка вызывает ее улыбку. Рядом с ее лошадью постоянно скачет лошадь другого. Над ее ухом постоянно звучит ласковый голос другого. «Рауль, моя голова пылает все эти три дня. В моих жилах разливается огонь. Я должен прогнать эту тень, потушить эту улыбку, заглушить этот голос». «Ты собираешься убить принца?» — воскликнул Рауль. «Нет, нет». К принцу я не ревную. Я ревную не к мужу, а к любовнику. К любовнику? Да. Разве ты теперь ничего не замечаешь? В дороге ты был более проницателен. Ты ревнуешь герцогу Бекингему? Я умираю от ревности. Опять? О, на этот раз дело легко уладить. Я уже послал ему письмо. Так это ты ему писал? А ты почем знаешь? Он сам сообщил мне. «Вот, смотри». И Рауль протянул Дагишу письмо, полученное им почти в одно время с письмом друга. Дагиш с жадностью прочитал его и заметил. «Это письмо благородного и, главное, учтивого человека». «Конечно, герцог-человек воспитанный. Надеюсь, твое письмо составлено в таких же выражениях?» «Я покажу тебе мое письмо, если ты пойдешь к нему от моего имени». «Но это почти невозможно. Почему?»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 Он на карточной игре у короля. «Пойдем туда. Я вызову его в галерею. Ты же держись в стороне. Мне достаточно будет двух слов». «Ну так идем!» По дороге Рауль, который один только знал тайны обеих сторон, обдумывал, как бы устроить их примирение. Войдя в залитую светом галерею, где точно звезды на небесном своде двигались самые прославленные придворные красавицы,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 Бекингем разговаривал с Фуке. Фуке рассказывал ему что-то о Бельиле. Сейчас я не могу подойти к нему, заметил Рауль. Подожди удобного момента, но, пожалуйста, кончим сегодня. Я весь горю. Вот кто нам поможет, сказал Рауль, завидев Д'Артаньяна в новом блестящем мундире капитана мушкетеров. И Рауль направился к Д'Артаньяну. Вас искал граф де Лафер, шевалье, сказал он. — Я только что с ним говорил, — ответил Д'Артаньян, рассеянно оглядываясь кругом. Вдруг взор его стал напряженным, как у орла, заметившего добычу. Рауль проследил за направлением его взгляда и увидел, что Дегиш кланяется Д'Артаньяну, но он не мог разобрать, на кого был обращен пытливый и надменный взгляд капитана. — Шевалье, — сказал Рауль, — вы могли бы оказать мне большую услугу. — Какую, милый виконт!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 Д'Артаньян направился прямо к группе, окружавшей герцога, и вежливо раскланялся с господином Фуке и остальными. «Здравствуйте, господин Д'Артаньян. Мы беседовали о Бель-Иле», — начал Фуке непринужденным тоном светского человека, которым многие не могут овладеть за всю жизнь. «Обель-Иле? Вот как!» — удивился Д'Артаньян. «Ведь он принадлежит вам, господин Фуке». «Господин Фуке сейчас только сказал мне, что он подарил его королю», — заметил Бекингем. «Очень рад вас видеть, господин Д'Артаньян». «А вы знаете Бель-Иль?» — шевалье спросил мушкетера Фуке. «Я был там только раз, сударь», — любезно отвечал Д'Артаньян. «И долго там пробыли? Один день, монсеньер. Что же вы там видели? Все, что можно увидеть в течение одного дня». «С вашими глазами, сударь, за день можно увидеть много». В это время Рауль сделал знак Бекингем.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 Рауль пошел к нему навстречу. Дегиш остался на месте и внимательно наблюдал. В тот момент, когда они должны были встретиться, к герцогу Бекингему подошел принц. На его накрашенных губах играла очаровательная улыбка. — Боже мой! — произнес он с дружеской любезностью. — Что я слышал, милый герцог? Бекингем оглянулся. Он не заметил, как подошел принц. Герцог невольно вздрогнул —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 «Почему?» «Потому что он предохраняет милого герцога от удара шпаги». И они расхохотались. Рауль с негодованием отвернулся, нахмурив брови и вспыхнув до корней волос. Шевалье де Лорен куда-то ушел, Девард спокойно ждал. «Милостивый государь!» — обратился Рауль к Деварду. «Вы все же не можете отучиться от привычки оскорблять отсутствующих. Вчера вы задели господина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 «Подойдите вы, Рауль, приведите также господина де Гиша, герцога Бекингема». «Боже мой, сударь, сколько шуму!» — отвечал Девард, принужденно улыбаясь. Капитан сделал знак, призывающий его к терпению, и направился в свою комнату, где сидел в ожидании граф де «Ну что?» — спросил он, завидев Д'Артаньяна. «Господин Девард оказывает мне честь своим визитом в обществе нескольких своих и наших друзей».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 В те времена Бастилия была пугалом для всех. Он сделал шаг по направлению к Раулю и еле слышно произнес. «Сударь, я приношу вам извинения, продиктованные мне только что господином Д'Артаньяном. Я вынужден это сделать». «Погодите, погодите, господин Деварт!" перебил его мушкетер с самым невозмутимым спокойствием. «Ваши выражения неудачны». «Я не говорил!»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 и направился прямо домой.